Глава 16. Стены холодной и мрачной комнаты сверху донизу покрывали блекло-зеленые керамические плиты. В центре полутемного помещения, освещаемого одним лишь газовым рожком, на чем-то бесформенным и неподвижным суетились из строя. Еще несколько человек с выражением тревоги и озабоченности на лицах столпились у входа. «К сожалению, это почти все, что можно было для нее сделать», заключил врач, отступая в сторону от больничных носилок, на которых лежала его пациентка. остается одно — ждать. Леана Батчер, последняя жертва убийств зеленых флажков, боролась за жизнь в подземелье кривых дорожек. Чудовищная катастрофа могла теперь разразиться в любой момент, стоило только замереть слабому биению сердца в груди этой миниатюрной женщины. К раненой подошла Кэтлин с письмом в руке. Его только что обнаружили в кармане Леаны. Оно содержало признание в греховной любви. Автор был связан с семейными узами. Именно к нему на тайное свидание и торопилась роковым для нее вечером Леана Батчер, голову и грудь которой теперь стягивали белые повязки. Если бы нет любовное послание, она была бы сейчас здорова и невредима. Если бы не Таниэль, ее уже наверняка не было бы среди живых. Кэтрин вложила письмо в тонкие слабые пальцы. «Надеюсь, он того стоил». Пробормотала она с ноткой сомнения в голосе. Теперь уж как судьба распорядится, философски заметил Крот. Здесь, по крайности безопаснее, чем в любой городской больнице, да и уход куда как лучше. А теперь подите прочь, распорядился Дьяволёнок. — Мне надо провести обряд, на случай, если другие чудовища попытаются ее прикончить, чтобы довести дело до конца. Кэтрин и Таниэль отправились в покои, которые Крот любезно предоставил им для проживания. Эти несколько просторных комнат изобиловали добротной мебелью, всевозможным утварью и мягкими коврами. Убранство было разномастным, ни один из предметов не подходил к остальным, но, несмотря на это, в комнатах было уютно и покойно. В других обстоятельствах Таниэля наверняка потянула бы домой, к привычному с детства уюту родного очага. Теперь же он Лишь изредка вспоминала о своем особняке на Крофтерсгейт, пытаясь с удивлявшим его самого отстранённым равнодушием представить, что могли учинить в нем их грозные противники. Его куда больше заботило другое. «С ней ничего дурного не случится, вот и видишь», — мягко произнесла Кэтлин, безошибочно угадав причину мрачного молчания своего бывшего ученика. «Твоей вины здесь нет». Танель, весь во власти отчаяния и душевных терзаний, с тяжелым вздохом помотал головой. Не надо было брать ее с собой. Но она ведь сама настояла, чтобы мы ее взяли. Мужчина в сопровождении дамы вызывает куда больше доверия и меньше подозрений. Мы это уже не раз обсуждали. Бедняжка Лиана наверняка не обратилась бы к тебе за помощью, не будь с тобой рядом, Элайзабл. И тогда все обернулось бы куда хуже. Танель промолчал путь их временное жилище лежал вдоль туннеля с потрескавшимися стенами и низким потолком. Прежде здесь помещалась бойлер на одной из лондонских школ. Вскоре они уже были у себя. В комнате, которую они делили с Кэтрин, было прохладно. На столе тусклым светом горела масляная лампа. Туннель опустился на корточки у маленькой дровяной печи, зажег от фитиля лампы лучину и стал раздувать огонь. Она ведь могла уйти и по собственной воле. Предположила Кэтрин Токентоном, как будто это только теперь впервые пришло ей в голову, словно они уже не обговаривали по нескольку раз всевозможные варианты исчезновения Элайзабел, и если. И попала в руки лоскутника! засопел Таниэль. Или братство. В последнем случае они заполучат назад свою течь и все для нас изменится от плохого к худшему. А если до нее доберется лоскутник, он тяжело вздохнул то нам, по крайней мере, не надо будет опасаться Тэч и всего, что за ней стоит. — Таниэль! — с ноткой удивления и упрёка сказала Кэтрин. — Ты сейчас рассуждаешь совсем, как твой отец. Мой отец сумел бы её защитить или не дал бы ей уйти. — Глупости! — заявила Кэтрин, усаживаясь в кресло. Таниэль молча вперил в неё недоверчивый взгляд. Ему казалось, что он ослышался. После недолгой паузы он, покачав головой, горько спросил. «И как только у тебя язык повернулся такое сказать?» «Ну, не дуйся, Таниэль. Можно подумать, ты был единственным человеком, который знал и ценил покойного Джедраю. Мне и не вспомнит, сколько раз мы с ним вместе охотились. Он был настоящим мастером, исключительно хорош в своем ремесле. Но легенды, которые о нем ходят, рисуют его прямо-таки сверхчеловеком. А это неправда» и тебе стоило бы прекратить гнаться за недостижимым». «Не понимаю, о чем ты», — мрачно буркнул Таниэль. Но Кэтлин было довольно одного быстрого взгляда, чтобы убедиться, что он прекрасно понял смысл ее слов. Именно это ему и требовалось услышать, чтобы хоть немного приободриться. «Выбор у тебя был», — проговорила она нарочито спокойно. «И не поспеши ты на выручку Леани Батчер, нам всем было бы гораздо тяжелее, чем теперь». Получается, тебе ничего другого не оставалось. Нет, ты мог, разумеется, остаться караулить Элайзабл, и тогда братство без помех осуществило бы свой план. Ценой потери Лайзабл, ты спас эту несчастную Лиану и выиграл для нас немного времени. Представь, что тебе сию минуту пришлось бы решать, как именно поступить. На лицо Таниэля набежала тень. Ты сама прекрасно знаешь ответ. Кэтлин взглянула на него с сочувствием и нежностью вот на это мы порешим и перестань терзаться все образуется вот и видишь воспитанному человеку не подобает прилюдно выказывать отчаяние и скорбь и тынель отыскал потаенное место где можно было упиваться своим горем в полном одиночестве для этих целей как нельзя лучше подходила старая колокольня она вздымалась в небо над заброшенной церквушкой словно поднятая рука откуда были хорошо видны кривые дорожки запутанные переулки тупики и тайные лазы Руины, провалившиеся и кое-как залатанные крыши зданий, которым посчастливилось уцелеть. И луна, молчаливо сострадающая всем несчастным, виделась отсюда отчетливее, чем снизу, где царил туман. Танель сидел, прислонившись спиной к холодной каменной стене и охватив руками колени. Помещение было залито серебристым лунным светом. Сквозь узкие готические окна башни юноша следил за длинной светящейся сигарой, которая неторопливо проплывала по воздуху. Дирижабль медленно и величево развернулся над Финсбори-парком и исчез из виду. Откуда-то издалека донеслись разрывы бомб. Раз в месяц силами воздушного флота производился бомбовый обстрел старого города, вернее, тех его руин, которые уже давно были покинуты людьми и стали прибежищем нечисти. Особого эффекта эти усилия, однако, не давали. Танель перебирал в уме картины прошлого. Тогда, еще при жизни Джедраи, Когда сам он еще был не охотником за нечистью, а просто ребенком, все казалось ясным и незыблемым. Когда погибла мать, он не смог в полной мере ощутить невосполнимость этой потери. Для него ее образ навсегда остался призрачно неуловимым, каким-то зыбким видением, не то что для отца. Никто из одноклассников тонеля не выказал особой печали, когда Джедрая забрал его из системы государственного образования и стал обучать своему ремеслу на дому. В школе Таниэль старался держаться незаметно, был прилежен и тих, и дружбы почти ни с кем не водил. Он был бесконечно благодарен отцу за это решение, знаменовавшее собой серьезный поворот в его судьбе. Равно как и за навыки, которые Джадрая сумел ему привить. Как правильно расставить ловушку для призраков, как совершить тот или иной подходящий к случаю обряд, как вынуть след, как распознать черного скорлупщика и как смотреть на болотные огни без опасений быть затянутым в трясину. Мальчишка он боготворил отца, величайшего охотника за нечистью, старался во всем ему подражать и прилежно учился у него премудростям ремесла. Потом Джедрая не стало, и место его заняла Кэтлин. Осиротевший мальчик стал работать как одержимый. Только этим он мог заглушить свое горе. Он воспринимал себя в первую очередь как истребителя нечисти — А об остальном не задумывался. Отец мог бы им гордиться. Сложное и опасное ремесло, которому Таниэль себя посвятил, требовало огромной отдачи и не оставляло ему времени и сил ни для чего другого. А ему только это и было нужно. «Отец», — подумал он, — «если бы ты не погиб так рано, возможно, я относился бы к тебе так же, как Кэталин, и не пытался бы достичь невозможного сравняться в мастерстве с живой легендой» но ты давно стал для меня воспоминанием, призраком, символом недостижимого. Я был слишком юн, когда нам пришлось расстаться». Джедрая до своего последнего часа оставался верен памяти покойной жены. О новой женитьбе он даже и не помышлял. Танель во всем бравший с него пример, понемногу утвердился в мысли, что именно такая жизнь и подобает настоящему охотнику за нечистью. Одиночество. Никаких привязанностей. Никаких потворств, соблазнам и искушением, которым так охотно поддаются другие. И вот он встретил Элайзабел. Своим появлением она невольно разрушила стены одиночества, в которые Таниэль сам себя заключил, и пробудила в его душе чувства, о наличии которых он и не подозревал. Она сумела вернуть ему ощущение радости жизни, которого он не испытывал со времен своего детства. И все это он осознал в полной мере лишь теперь когда она исчезла. С той самой минуты, как обнаружилась потеря, отчаяние не покидало Таниэля ни на минуту. был пропала, и он просто представить не мог, как ее отыскать. Оберег для защиты от нечисти, который дала девушке Кэтлин, препятствовал всем попыткам обнаружить ее посредством магических ритуалов. После разговора с Девалёнком подтвердились наихудшие опасения Таниэля. Никакие магические действия не помогут найти Элайзабелл, если не иметь при себе какой-либо ее личной вещи, которой она дорожила, или, еще лучше, прядь ее волос, кусочка ногтя. Но даже и в этом случае амулет Кэтлин мог скрыть ее от них. Мы ее потеряли, сипло прошептал дьяволенок. Лиана Батчер может протянуть еще с неделю. Путем надеяться, что Элайзабелл стапал лоскутник, потому что если только она в руках братства, и они сумели возродить дух Тэч в ее теле, нам всем конец. Танель уронил голову на колени. Никогда ему еще не было так тяжело. Потом он выпрямился и, глядя на безмятежный лунный диск, прошептал. «Элайзабелл, вернись ко мне».